Глава 30. «Как тебе?» — хмыкнул Свет. Я смотрела в зеркало со смешанными чувствами. Даже не знаю, что сказать. Я думала, что на бал маскарад мне подберут изящную маску, скрывающую мое лицо, пышное платье со смелой яркой расцветкой. «Но это...» «Паук?» — выдавила я. «Ты выбрал для меня наряд паука...» Звучит смешно, но надо признать, что выгляжу я очень даже неплохо. Черное платье, украшенное сверкающими камнями, создает ореол таинственности и сдержанности. Черная маска скрывает лишь глаза, но делает мое лицо абсолютно неузнаваемым. Накануне свет попросил меня покрасить волосы в темный цвет, и теперь понятно, почему. Черные волосы идеально подходят к образу паучихи, К спине пришито восемь длинных изящных лапок, которые чем-то походят на крылья стрекозы. Но стоит присмотреться, и становится очевидно, что это именно паучьи лапки. «Почему паук?» Я обернулась к Свету с безумными глазами. «Кажется, он и вправду спятил». «Не забывай, что ты не развлекаться идешь, а на задание!» Прохладно ответил Свет, осаждая мое недовольство. «На самом деле мне плевать, как он меня оденет». Но сам выбор столь странного наряда удивляет. На этом балу многие вельможи будут подыскивать себе невест. Ты же не хочешь, чтобы назойливое внимание кавалеров мешало тебе работать?» Приподнял он бровь. «Ты рассчитываешь, что маги темных земель испугаются паука и разбегутся?» Нервно хихикнула я. Свет лишь загадочно улыбнулся в ответ. «Ладно, раз уж суждено мне вызвать отвращение, спорить не стану. Свет в чем-то прав. Другие девушки наверняка будут бабочками, феями или бедушками. А я челенистоногая. И вправду, кому нужна такая невеста? Думаю, мужчины не будут подходить ко мне просто потому, что засомневаются в моей адекватности и адекватности семьи, которая позволила дочери прийти на бал к повелителю тьмы в таком виде». «Ты все запомнила?» – прищурившись, спросил Свет. «В последние пару дней перед балом он мне весь мозг съел, заставляя раз за разом проговаривать правила поведения и мои задачи. Я не должна проколоться и привлечь внимание. Женихов не искать, мужу на глаза не попадаться, в танцах не участвовать, еду на столах не трогать!» – очеканила я и получила от Света долгий, серьезный взгляд. «Что-то еще?» «Виктория, будь серьезнее!» Зашипел на меня свет. Перед этим делом он особенно сильно нервничает. Видимо, исход для него вопрос жизни и смерти. А вот я совсем не волнуюсь. Удивительно, но злость на света выжгла любой страх. Стоит мне подумать о том, как он лгал мне все эти три года, а я как последняя дура верила ему и шла на поводу. Вот и сейчас, думая обо всем этом, Я улыбаюсь свету широкой кровожадной улыбкой. «Ты должна украсть магию алтаря тьмы!» Напомнил он мне самое главное. «Ах, это!» – закатила глаза я. «Сущий пустяк!» «Будь серьезнее, прошу тебя!» Он выдохнул и попытался успокоиться, но очевидно, что мое поведение его бесит. Это хорошо. Этот лжец еще не знает, что я стою на шаг впереди него. «Я серьезно, как никогда!» заявила я все с той же кровожадной улыбкой. Света столковал ее по-своему. Он приблизился и склонился к моему лицу, делая наше общение интимным. «Вика, соберись!» – шепнул он, глядя мне в глаза. «Ты должна сделать все идеально!» «А потом...» Его рука заскользила по моей спине, очень недвусмысленно спускаясь вниз. «Потом мы будем вместе!» – пообещал Свет. «Жду не дождусь!» – рыкнула я ему в лицо. Ты приготовила зелье для изменения голоса, напомнил свет. Ах, это ерунда! Я достала маленький пузырек и выпила кисловатую настойку. Едва жидкость попала мне в горло, как связки. В его глубине вспыхнули. Странное ощущение распирающего тепла в глотке, словно я проглотила раскаленный шар. Боли нет, но жар все не стихает. Я запила его водой, пытаясь потушить пожар. Не помогло. «Кошмар! Мне теперь так и идти!» Возмутилась я вслух и оторопела. Мой голос стал низким, топным, каким-то вибрирующим. Ничего общего с тем родным голосом, которым я говорю всю жизнь. Иногда моя магия пугает меня саму, мамочки. Да я сама не верю, что это я произношу слова. Что уж говорить об окружающих. Боюсь, даже родная мама не узнает меня, если окажется вплотную. Удивительно, как голос может изменить человека и скрыть его от знакомых. «Твоя магия! Благословение для всех нас!» Загадочно улыбнулся Свет и посмотрел на меня так, что я сразу поняла. «Сейчас нужно будет потерпеть!» Он подался вперед, притянул меня к себе и поцеловал в лоб. «Не хватает одной маленькой детали!» Вдруг произнес Свет и резко отстранился. Он вернулся с уже знакомой мне коробочкой для украшений. «Серги?» – удивилась я, увидев те самые изумрудные серги, которые Свет подарил мне на день рождения. «Повторяется, экономит. Неужели ухаживание за девушкой влетает ему в копеечку? Они очень идут тебе». С этими словами Свет вставил украшение мне в уши. «Да, темно-зеленый оттенок очень подходит к этой сверкающей мрачности. Уж в чем, а вот во вкусе протектору не откажешь. Он умеет создать нужный образ и подчеркнуть женскую красоту. Теперь ты готова». Торжественно произнес он. «Влад!» – позвал свет, и мой друг вошел в комнату. Увидев меня, он замер на пороге. В его глазах я прочитал изумление, восхищение и растерянность. «Прекрасно выглядишь». Робку уронил он, потупив взгляд. Его наряд в купе с маской скрыл следы побоев. Но вот в глазах Влада таилось что-то непередаваемое и болезненное. Свет ранил его не только физически. «Экипаж готов? Можем выдвигаться?» «Да ты сегодня мистер Зорро!» Присвистнула я, оценив наряд Влада. На плечи накинут черный широкий плащ, скрывающий его щуплую фигуру. На лице плотная черная маска. Решил найти себе невесту. Подмигнула другу, а он смотрел на меня круглыми от изумления глазами. — Вика, ты! — друг перевел взгляд на мои губы и вдруг понял, в чем дело. — Зелье! — ахнул он. — Невероятно! Ты неузнаваема! Искренне восхитился друг. И эта его нежность поддерживает лучше, чем холодные поцелуи света, от которых меня передергивает. — Виктория, не забывай! что на этом балу я являюсь твоим представителем, прохладно напомнил свет и щелкнул пальцами. Чувствует, гад, кому у меня искренние чувства. Его одежда тут же переменилась, в секунду превратившись в черный фраг, украшенный сверкающими камнями. Нужно быть совсем дураком, чтобы не уловить. Прозрачный нам мёк, мы с ним пара. А вот теперь я заволновалась. Не хочу, чтобы Блейд думал, будто между мной и Светом что-то есть. Хотя в голову закралась шальная мысль. Если он живет рядом с Оливией, то почему я должна себя ограничивать? И пусть мне запрещено танцевать и веселиться, но от мысли, что где-то рядом будет Блейден, во мне просыпается азарт. Нет, я его не боюсь. Напротив, мне нужно увидеть этого невыносимого мужчину. Рассказать ему обо всем, а потом, а что будет потом. Это не важно. Главное предупредить, а там пусть сам спасает мир и женится на Оливии. В идеале, пока все будут заняты войной, я смогу от скрыться ото всех. «Вперед!» Радостно воскликнула я, и на моих губах вновь появилась нездоровая улыбка. Влад, знающий меня много лет, сразу заметил неладное. «Все в порядке?» Спросил он, когда мы втроем устроились в экипаже. На этот раз мы попадем во дворец официально, безо всяких тайных ходов, оглушения охраны и прочих веселых трюков. Все прекрасно, улыбнулась я Владу, игнорируя свет. Протектор сел рядом, Влад напротив меня. Вика, на тебе артефакты, скрывающие сущность, начал объяснять Влад. Я все предусмотрел и изменил рисунок твоей сущности, сделав его максимально непривлекательным для потенциальных женихов. «Для всех ты девушка с очень слабым даром стихии воздуха. Сама знаешь, именно воздушники считаются одними из самых слабых и бесполезных. Поэтому особого внимания к тебе не будет. Главное, чтобы не было внимания от него», — уверенно заявил протектор и сжал мою руку в поддерживающем жесте. «Повелитель тьмы не узнает ее, об этом можно не беспокоиться», — грозно посмотрел на избитого им же парня. «Что вы? Конечно нет!» После этой фразы что-то в глубине души кольнуло меня. Странно, но я физически ощущаю, что Влад не прав Кажется, даже если я превращусь в тумбочку, Блэй меня почувствует. Мама, ну что за глупости лезут мне в голову? Влад все знает. Ведь все знают, что повелитель тьмы открывает бал маскарад вместе с супругой принцессы Оливии, повелительницей тьмы, той самой, которая живет в его покоях. Та самая, которая поила его расслабляющим зелем. А то, что произошло между ними после этого, известно одной лишь тьме. Кстати, о ней. Надеюсь, церп уже убрался из моей комнаты. Мы с ним рассчитали, что именно сегодня свет покинет особняк и ослабит те слои защиты, которые он наложил на свое жилище. Возможно, он и вовсе выпьет всю магию, так как сил ему понадобится очень много, При первой возможности мой тарх даст дёру. Наш экипаж прибыл ко двору ровно начало мероприятия. Меня начало потряхивать уже при приближении к шикарному дворцу повелителя тьмы. Я в восхищении наблюдала за тем, как десятки людей в невероятных нарядах плывут по центральной лестнице в бальный зал. Невесты на выданье, разодеты в самое прекрасное платье. Розовый лоск, драгоценные камни, белоснежные пышные юбки превращающие своих обладательниц в неземных красавиц. Да, маски скрывают лица, но фасоны нарядов прекрасно подчеркивают все достоинства. Да тут просто цветник какой-то, а не бал. Смотри, может, и ты себе кого-то присмотришь? подшутил я, подмигнув Ладу. Наш экипаж остановился в аккурат возле лестницы. Кажется, свет, предложи мне руку, но я ее не заметила. Дверь открылась, я выпорхнула из кареты, как бабочка. Ночная бабочка, то бишь та, которая выбирается на волю только ночью, ибо темные крылья ночью незаметны. Сразу стал очевиден контраст. Остальные девушки выбрали пастельные тона для нарядов, а я как на похороны явилась. Черная вдова, так и напрашивается ассоциация. «Виктория, не забывай о правилах этикета!» Сквозь зубы прошипел свет, выбираясь из экипажа. «Ох, не о том он переживает, ох, не о том!» На меня уже начали косить глаза все прохожие, глядя как на сумасшедшую. «Кажется, мой костюм тут не к месту», — хмыкнула я, поймав очередной взгляд от невесты в зефирном платьице, выражающей что-то вроде «Явилась сумасшедшая, на что ты надеешься?» «Эх, девочка, знала бы ты, что перед тобой жена повелителя тьмы, ты бы по-другому смотрела». «Ты выглядишь идеально!» Наконец Свет выбрался из экипажа и величаво предложил мне свой локоть. Влад остался внутри. Он присоединится чуть позже, не обращая внимания на всякий сброд. Он бросил презрительный взгляд на красавиц, которые перешептывались, глядя на меня. «Если я не ошибаюсь, мы планировали сделать мое появление как можно более незаметным», натянув на губу улыбку, напомнила я. «Поверь». На этом балу ты мало кого будешь интересовать. С каменным спокойствием заявил свет и ступил на лестницу. Девушки будут заняты поиском женихов. А мужчины не обратят на тебя внимания. Это же маскарад. Тут действуют совсем другие правила. Ладно, поверим. Хотя выбор наряда все равно странный. Паук, да еще и черный. Что-то мне подсказывает, в этом кроется какая-то тайна. Стоило войти в бальный зал, как все посторонние мысли просто вылетели из головы. У меня до речи пропала от этой роскоши и красоты. Я додумала зал с алтарем, в котором проходила наша свадьба, главное помещение мрачного дворца. Но все оказалось гораздо интереснее. Высоченные потолки, сверкающие огнями люстры размером с машину, мраморный пол, винтовые лестницы, а еще музыка. Потрясающая мелодия сразу захватила меня и позволила прочувствовать атмосферу бала. Я засияла, взирая на происходящее, как восторженный ребенок. Подданной тьмы над залом пронесся голос ведущего. Повелитель тьмы Блейден Дерретен Вейнер и его супруга-повелительница тьмы, принцесса Оливия, объявил он. И у меня душа в пятки ушла. Народ стоял в основном по над стеночкой а широкое танцевальное пространство в центре оставалось пустым. Недолго открылся портал, и из него на середину гордо вышагал Блейден со своей супругой. И почему музыка в этот момент будто стала тише, а весь мой мир сузился до этих двоих? Она держалась за его локоть, позволив мужу проводить себя в центр. Они заняли начальную танцевальную стойку. Блей положил руку на тонкую талию Оливии. И она мягко прикоснулась к плечу мужа. Зазвучала тихая плавная мелодия. И эти двое начали свой танец.